«Глава восьмая. Карина Корона, здесь к вам прошли какие-то люди. Я ничего не мог сделать!» Пришибленным голосом, подбирая знакомые буквы, говорил охранник, который первый раз за десять лет службы осмелился набрать прямой провод. «Один по фамилии Джугашвили, а другой не могу. Выговори. Бронтейн!» Карина Корона бросила трубку и завизжала. «Это Ефимози!» Она бросилась к сейфу, открыла его одну секунду, повернула голову к своим коллегам. И на ее глазах кабинет начал окрашиваться в черно-белый цвет. «Скорее в туалет!» — закричала Карина. Эдуард Арсеньевич, Иннокентий Иванович, на Рыжая Борода — все смотрели на нее с недоумением. «В туалет! Скорее!» — еще громче крикнула Карина, бросившись к неприметной двери в углу кабинета. Следом за Кариной короной в дверь заскочили и все остальные. Опасения и недоумение профессора не оправдались. Места хватило всем, хотя излишка все же не было. И что самое главное, туалет не являлся туалетом. Это была комната, предназначенная под кладовку. Со всех сторон в кучу были навалены какие-то предметы, старая мебель. И если бы все это убрать, то места хватило бы им пятерым без неудобств. «Молчите, превратитесь в мертвецов!» – прошипела Карина. Рыжая борода старался как можно ближе прижаться к Инне. которая была по погоде легко одета в тонкую блузку, через которую просвечивался такого же цвета лифчик. Ниже шла темная стильная юбка, ее длина не доходила до коленок, на ногах же были черные колготки. Подстать им туфли на небольшом аккуратном каблучке. Инна молча отпихивала Рыжебородова от себя одной рукой, а другой поправляла спадающие на лоб волосы. Карина Корона, воспользовавшись лишь одним взглядом, Прекратила постыдные попытки Рыжебородова прижаться к ине. Эдуард Арсеньевич дружился с грязным старым дверным полотном. На его дорогущий пиджак прилипли засохшие и смешанные с вековечной пылью паутины. Страх на лице сменялся глупым вопросом. «Неужели поможет?» Профессор старался сохранить полную концентрацию и про себя твердил какие-то словосочетания. Карина корона затаив дыхание, ждала звуков от света, но их не последовало, а еще через минуту появились грузные шаги. Следом за шагами, оглушая напряженные уши, раздался громкий кашель и снова шаги. Еще несколько секунд и начали двигаться ящики, лететь на пол предметы. «Кажется, кто-то есть», — раздался грубый осипший голос. Несмотря на близкое мочеиспускание, Карина корона подумала, это не Эфимозия. «Нет никого. Ты что, Демьян, перепел вчера?» — ответил другой голос. «Эфимози, Эфимози, это он!» — определилась Карина. А шаги застыли прямо напротив двери. У всех спрятавшихся остановилось дыхание. Карина корона приложила палец к губам, не отводя глаз от Инны и рыжей бороды, который, несмотря на смертельную опасность, все одно старался прижиматься к ине «Проклятие! Паскудин же видел девчонку, и она могла пойти только сюда!» Ругался Ефимозий, стоя за дверью, но от чего-то не пытался ее открыть. «С другой стороны, нет дверей. Вот что тогда спасло Карину Корону. И я не понимаю, от чего это происходит», — думал профессор, смотря себе под ноги. «Она появится только, когда вернутся нормальные цвета. А что сейчас со временем? Их время или наше?» «Должно быть наше, а не ведь еще то, что находится в нашем времени. Хотя данное обстоятельство все же сомнительно. Много чего может быть во временном искажении», — продолжал свои размышления профессор. «Пора! Время!» — прорычал Эфимози. Ответа от загадочного Демьяна не последовало. Жесткие шаги, хлопок двери и после гробовая тишина. Инна тяжело дышала, вытирая под лба. Рыжая борода почти намеренно повторял ее интонации. Эдуард Арсеньевич стоял с закрытыми глазами. Профессор ждал, когда подсобка превратится в туалет. Карина Карловна, закончив мысленный отчет, потянула за ручку. Дверь открылась со скрипом. На глазах, вылезавших из укрытия братьев по несчастью, кабинет Карины Карловны приобретал цветные тона. Кладовка вновь становилась туалетом. Появилось свободное место, и Инна тут же отскочила от Рыжебородова. Только вот бардак, разбросанные папки, бумаги, поломанные ящики, перевернутые стулья, разлитая вода. Отчетливо говорили о том, что перепуганные компаньоны прятались в странной кладовке совершенно не зря. «Может, что-то где-то в стене?» – спросил профессор у Карины Короны. «Что в стене?» – глухим голосом, еще не пришедшим себя, переспросила Карина. «Ну, они ведь не видели дверь, значит, ее нет». Профессор пытался размышлять слух. Карина корона понять слова профессора не могла, остальным и вовсе было не до этого. «Нужно уезжать отсюда», – произнесла Карина корона держа в руках ларец господина Плохиша и его же депешу. Но почему туалет стал кладовкой, а кабинет лишь перекрасился? Вот и основа и мышление на одном радикальном материализме, – думал профессор, рассматривая заветный и жутко притягательный ларец Плохиша, находящийся в руках Карины Карловны.